Таких типов у нас немного, но они есть, и мы порой удивительно терпимы к ним. Пьянчук п о д б и р а е т на улицах, затем в вытрезвителях бережно п р и в о д и т в божеский вид. Заботливые врачи и сестры делают им разные там уколы, примочки и компрессы, они, отоспавшись на мягких, чистых, д о с т е р и л ь н ы х телех, опять появляются на людях, кое-как отбыв на работе положенные часы, вновь околачиваются у магазинов и закусочных, соображая на троих или на двоих, смотря по ресурсам и вкусам. Когда же общественность, врачи или милиция берут их в оборот, они хнычут, бьют себя в грудь, умеряя всех, что они больны. Серьезно и мучительно больны. Не надо верить этим опухшим от пьянства субъектам, их плаксивым физиономиям. Это не болезнь, а распущенность, разнузданное попрание элементарных норм человеческого поведения. Петушков делал все, что мог, чтобы удержать Гречина от дурных троп. Не раз и не два говорил ему, бросай пить, бросай буянить. Гритчин обещал, бил себя в грудь, плакал мутными обильными слезами и опять напивался. Его предупреждали и на работе, включали в лучшие бригады, давали взыскания, устанавливали новые и новые сроки для исправления, увольняли. Брали вновь, опять убеждали, критиковали, взывали к отцовским и иным человеческим чувствам. Не помогло. Пить продолжал, а пьяным становился зверем. И вот он опять в отделении милиции перед старшим лейтенантом Петушковым. Опять мутные пьяные слезы, но на них уже не обращают внимания. Требует объяснения по поводу происшедшей драки, где был зачинщиком. Рука с синей наколкой на кисти мелко дрожит. Нехотя подписав протокол допроса, Гритчин зло выдохнул. — возьми. Подшивай к своим а р х и в о м Петушков спокойно взглянул в лицо Гритчину. и вздохнул. Плохо ты к о н ч и ш Греччин. Потом старший лейтенант думает про себя. Надо обязательно еще раз поговорить с ним. Только не сейчас. Сейчас не поймет. И когда за г р и ч ч и н о м закрылась дверь комнаты, в записной книжке появилась та, Последняя запись — поговорить, разобраться с Гречиным. Это было за несколько часов до трагедии, что произошла на фабричной. Петушков собирался домой. Сын Юрка уже несколько раз робко, но настойчиво напоминал отцу. «Ты сегодня обещал прийти пораньше. Почему же не идешь?» «Мы ждем». п о л о ж и в трубку телефона, Петушков улыбнулся. Он представил себе, как малыш карабкался на стул, всовывал маленькие розовые пальцы в круглые отверстия телефонного диска, набирает старательно, весь с о с р е д о т о ч е н на этой операции и загорается радостно, когда слышит в трубке ровный, спокойный голос отца. Петушков встал из-за стола, собрал бумаги, запер их в сейф, застегнул китель. н ну, можно, кажется, идти домой. Но дверь стремительно открылась. На пороге стояла жена Гритчина с перекошенным от страха лицом, вся в слезах. — Товарищ Петушков, скорее, скорее, умоляю, Николай детей убивает. Петушков, не спросив больше ни слова,